Эпилог. По всей палате грудились букеты цветов. Лицо Чандры казалось бледным и чахлым, как отсвет луны, растекавшийся по глади больничной простыни. Патель осторожно опустил сумку на пол и подвинул стул к кровати. Чуть вдрогнул. Его подлатали, но последствия ещё давали себя знать. Ну привет, инспектор. Чандра говорила тихо, почти шёпотом. Он скривил губы. Это пока только рекомендации. Решат на совещании. Всё равно. Мои поздравления. Спасибо. Он притронулся к цветам на прикроватной тумбочке. Ты как? В порядке? Чандра кивнула. Патель чувствовал, как напряжение, накопленное за все эти дни, понемногу ослабляет свою хватку. Мне никто ничего не говорит, пожаловалась Чандра. За дни полного бездействия она превратилась в беспомощного ребёнка, жадного до информации. Прошло всего 2 дня, как её состояние стабилизировалось. Хорошая у тебя палата. Отец хотел оплатить не люкс, вроде как палата на двоих, но в больнице пошли дальше. И что же это? Суперлюкс, люкс первого класса, люкс рояль. Чандра хмыкнула и тут же поморщилась. Прости, что втянул тебя в это. Не валяй дурака. Это не твоя вина, ещё как моя. Это я не отвечал на звонки от Сары. Зачем упрекать себя или её? Она же связалась с кем-то ещё, когда не дозвонилась до тебя. И всё же это моя вина. Ах ты ж. Ладно. Пусть по-твоему. Чендра нахмурилась. Я хочу знать почему. Уверена, что хочешь это слышать. Может, в другой день? Сейчас она протянула руку и схватила его за запястье. Кожа на её пальцах была сухая, как пергамент. Потель вздохнул. При обуске нашли дневник, что-то вроде писания, книга Ману. Он считал себя аватарой богом, посланным, чтобы исправить общество, наставить сбившихся с пути женщин. Выпустил книгу, рёг блок. Чандра слабо засмеялась. И что же стало толчком? Уже столько обращений. Кто-то из журналистов раскопал скандальную историю. Его мать завела интрижку со слугой из низшей касты. Благонравная женщина, заботливая мать, чтила традиции, бинди, сари, цветы в волосах. Благие деяния. Харихаран то и дело упоминал об этом в своём дневнике. Видимо, не мог иначе. Он был очень привязан к матери. боготворил её. И вот однажды застал её со слугой. Эти два образа не укладывались у него в голове. Отец был суров. Он вбил в него дисциплину и архаичный взгляд на общественные устройства. Бреннер усматривает в этом отчасти подавленные гомосексуальные наклонности, вероятно, в юности, но это лишь догадки. Отец считал, что он проводит слишком много времени с сёстрами и бил его, учил его быть лидером среди мужчин, быть мэром города, каковым он в итоге и стал. Хорошим мэром, я тебе скажу, с грустью заметил Чандра. Но ей он нравился, и он прыгнул тебе в живот, подумал Патель. Эмоции вновь вспыхнулись в нём. Он наклонился и осторожно поцеловал её в губы. Не думай ни о чём, пока не наберёшься сил. А чем ещё мне тут заниматься? Почитай, послушай музыку. Позавיר одних и друзей. Я прогнала их после ланча. С ними ни минуты покоя. Потель взглянул на кровать у стены. С тобой кто-то остаётся, а не меняется. Обычно сестра и мама. Отец здуется, потому что я запретила ему оставаться. Почему запретила? Слишком много говорит, она улыбнулась. Сменуту потель смотрел на неё. На трубки, тянущиеся от запястья, на каштановые волосы, на бледные губы. У меня самолёт через три часа. Вернёшься к своей невесте? Нам многое предстоит обсудить. Но, думаю, я на время уеду из Лондона. Куда поедешь? В Лестер. Ненадолго. Между прочим, это спортивная столица мира. В самом деле? Ага. Буду объедаться гуджаратской едой и спать до обеда. Истинный спортсмен. Да, кстати, я кое-что принёс. Хватит с меня цветов. Подожди. Потель открыл сумку, вынул коробку, отогнул края, снял крышку. Передал Чандре вилку. Что это? Бисебели бат! Острое, как адово пламя. Конец книги. Текст читал Владимир Князев.